Глава четвертая. «Орла не видали?» Я больше глядела вверх, чем под ноги, высматривая орла. Тогда-то я и оступилась, взмахнула руками, но сумела повиснуть, только вцепившись за выступ левой рукой, четко понимая, что жить оставалось секунды две, не больше. «Держись!» — громыхнула над головой. «Чья-то рука стала тянуть меня» как будто на дыбе растягивают. Я взвыла от боли. На голову сыпались камни и мокрая земля, но кто-то уверенно тащил меня наверх. Это оказался Шейзакс. Он поднял меня на ноги, а я повисла на его плече, тщетно пытаясь вздохнуть полной грудью. Меня трясло от холода и страха. Мгновение назад я взбиралась вместе с женщинами на гору, А потом она, словно необъезженный скакун, сбросила меня вниз. Шейзакс обещал сыну Бога защитить тебя, помнишь? Шейзакс успел. Идем. — Чей орел в небе? — спросила я, кладшая зубами. — Шейзакс не видел орлов. Я не стала спорить. Догнать сестер удалось только на вершине, и плач был единственным звуком, который царствовал там. Рыдания неслись отовсюду, как рев водопада. Люди продолжали взбираться с другой стороны горы. Некоторые вели упирающихся валов, другие несли связки шкур или корзины продовольствия. Утирающие слезы взрослые вели их ныкающих детей. Шейзакс привел меня. И только я умудрилась ничего не спасти, а ту единственную корзину, что мне доверили, скормила рыбам. Они первые на меня напали, могла бы сказать я, если бы кто-то стал меня слушать, но всем было не до меня. Мир этих людей уходил под воду у них на глазах. Над головами висело низкое серое небо. Белой птицы нигде не было. По сути, я впервые видела настоящих обитателей острова, изуродованных шрамами, болезнями, старостью, голодом и тяжелым трудом. Их ссылали на остров умирать. Говорили они шепеляво и неуверенно, закрывая руками прогнившие зубы или беззубые челюсти. Хотя у всех, даже у рабов, которых я встречала в Нуатле, зубы были на месте. Мужчины держались особняком. Взглядом они искали ту единственную, что могла отдать им приказ о защите или нападении. Но Таши нигде не было. Надеюсь, она в порядке. Преобладали, конечно, женщины разных возрастов, но многие, я допускала, были намного моложе, чем выглядели их лица. Горе не прибавляет свежести нашей кожи. Жаль, что это так. Возможно, когда-то в Нуатле при свете ритуальных костров они блистали красотой и безупречными обнаженными телами. Но не здесь и не сейчас. Участь сборщиц урожая была безрадостной, и вряд ли у остальных обитателей острова жизнь протекала намного беззаботней. Женщин с острова брошенных жун не носили платьев из цветной ткани. Из украшений на них были лишь материнские ожерелья из поблекших от времени и солнца раковин. Жемчуга, изящные косы, обвивающие голову, ленты и живые цветы – все это осталось на землях мужчин, словно в красоте на острове женщин не было никакого смысла. Только практичные косы, а у других – варварски остриженные волосы. Эйкине выделялась среди них, как цветная фигура в черно-белом фильме. Завидев меня и Шейзакса, она уже неслась к нам навстречу, а красные полотна ее платья развивались, как крылья или языки пламени. Эйкине была королевой среди нищих. В ее уложенных огненно-красных волосах сверкали жемчужины. В ее внешнем виде крылся ответ. Конечно, любовь была тем, из-за чего она словно светилась изнутри. кине не забыла, какой она была в Нуатле, и не стала меняться здесь, среди вечного траура по прошлой жизни. Она попала на остров добровольно и с любящим ее мужчиной. Конечно, она знала, что ее ждет и каково здесь будет, и как беззаботно она рассказывала здесь о своей жизни о сборах меда. Эйкенэ пролетела мимо меня и бросилась на шею Шейзакса. Да я и не ждала ничего иного. Эффект этих объятий бывшей жрицы и беглого раба произвели такой, словно они при всех попытались зачать ребенка. На миг от своих насущных дел оторвались все, даже мужчины. Хотя, конечно, у них были причины, чтобы пожирать глазами такую женщину, как Эйкине. Женщины древности не знали подобных объятий. Вероятно, они не сильно-то и горевали над участью разоренного львами Нуатла. Нельзя исключать, что они и сами призывали кару богов на него, не дарившие любовь и не получающие ее сами такие женщины наверное были и не на такое способны единственной их заботой были дети на них они растрачивали бесконечные запасы любви столь ненужной мужчинам мне было кому дарить свою любовь и если я заведу детей здесь в этом мире и от мужчины которого люблю, то сделаю это потому что сама так захочу рождением ребенка Я не буду залечивать растерзанную душу. Хотя мысль о детях в первобытном мире внушала неподдельный ужас. Даже о гипотетических детях. Я переводила взгляд с одного лица на другое, пока не наткнулась на двух блондинок, показавшихся мне знакомыми. Обе держали на руках спеленутых младенцев. Так и есть. Одна из них была той самой избранницей Азгера, которую я попыталась защитить с помощью огня. Она и указала, ни капли не смущаясь, на меня пальцем третьей женщине, тоже блондинке. К ее ноге, цепляясь за юбку, жалась девчушка лет четырех с пепельно-белыми волосами. «Превосходство, как ветром сдуло!» Само мнение опустилось до нуля и даже ниже. На острове жили две бывших избранницы Ангхаратта, и, вероятно, одну из них я только что нашла. Вместе с дочерью. — Ну и как ты поступишь теперь, Майя? Ты и нужен мне, — упрямо произнесла Таша. Она стояла перед черным гигантом, мокрая с ног до головы. Вода капала с ее коротких, облепивших голову и шею черных волос. Таша привела с собой еще два десятка женщин и сразу направилась к Шейзаксу со словами, что он должен спуститься с ней обратно в низину. Когда появилась Таша, Эйкине отступила от шейзакса ко мне. Я оглянулась на мужчин острова. Им быстро нашлось занятие. Они готовили ветви, чтобы строить укрытие. Все указывало на то, что ночь мы проведем здесь же, на вершине горы, и неизвестно, как долго. Я заметила два кинжала из темного камня на бедрах Таши. Раньше их не было. Черный гигант бесцеремонно ткнул в меня пальцем со словами «Шейзакс обещал». «Здесь с ней ничего не случится». Помоги мне, вода прибывает!» «Таша права», — кашлянула Экине. Шайзакс обернулся с удивленным видом. «Мол, на чьей ты стороне, женщина?» «Если кто здесь и может помочь ей, то только ты», — сказала Экине. Он покосился на меня, и я кивнула. «Тогда Шейзакс идет с тобой», — решился гигант. Таша первая, не оборачиваясь, направилась к спуску. Она излучала силу и решительность. Конечно, ее одежда, как и у всех, насквозь пропиталась водой, но она переваливалась, как пингвин, и не горбилась под тяжестью намокшей туники, как я, например. Пока она шла, к ней подлетели другие женщины, и Таша отдавала приказы, не замедляя шага. Она единственная была одета в подобие доспеха. Тщательно подобранные плоские раковины, вплотную пришитые друг к другу, создавали впечатление панциря. Шейзакс направился следом. У него тоже имелся каменный кинжал на бедре. Еще несколько коротких ножей для метания крепились широкими кожаными полосами, пересекавшими грудь и спину. Эйкине коснулась моей руки. «Лучше бы это был ливень!» — Правда? — сказала она. — Бедная моя голова. Похоже, это надолго. Давай я отведу тебя к твоим. Если бы не эти слова, я бы решила, что природный катаклизм стал хорошим поводом отменить заведенные порядки. Но нет. Идти недалеко. Плоская вершина невелика. Безмолвные сестры ютились с самого края. Дети и их матери и избранница Ангхарата оставались позади. Если бы не Икины, я бы, наверное, так и простояла весь день, оцепенела, глядя на них. Вершину поделили между собой все обитатели острова. Мужчины, бывшие жрицы домов наслаждений, матери и их дети, старухи и безмолвные сестры. Только рабов не было. Может быть, они не рискнули присоединиться к беженцам. Может быть, нашли себе другую гору Арарат, чтобы пережить наводнение. Дети первыми вернулись к прежней жизни. Они со смехом носились в центре, и иногда кто-то из них случайно подбегал к нашему обрыву. Их тут же окликали матери или те, кто следил за ними. Безмолвные сестры отводили глаза в сторону. Ни одна из них так и не посмотрела в сторону детей, я следила. Старшая сестра тут же раздала поручение. Прежде всего нужно было заняться убежищем. Каким оно станет, зависело только от нас самих. Вместе с другими я спускалась вниз по холму, обламывала ветви и листья у торчащих из воды папоротников. Не было ни единого шанса высушить одежду. Я поднималась с новой охапкой, отдавала собранное и спускалась снова. Мокрая глина покрывала одежду ровным слоем. Холод проел до костей. Тонкие и острые, как бумага, листья папоротника резали руки. Кожаных лент, которые защищали от смертельно опасных стручков, на всех не хватило. До сих пор было неизвестно, кто отдал приказ океану и не почудился ли мне крик орла. Я несла к лагерю охапку сорванных папоротников, когда земля под ногами затряслась. Устоять не удалось. Я выронила из рук мокрые листья и упала. Мелкая галька подпрыгивала в воздухе. Такой силой были подземные толчки. Внизу ревел океан, а я холодела от одной только мысли о сокрушительных волнах которые устремятся к нашей невысокой горе, если толчки с каждым разом будут становиться только сильнее. Боги, а потопа было недостаточно. Тебе страшно? — вдруг услышала я. Все так кричат. Я подняла глаза. Передо мной сидела девчушка, та самая, с пепельными косами, заплетенными вокруг головы. Она переводила золотисто-янтарные глаза глаза Анкарата с одного взрослого на другого. — Не бойся, — выдавила я. — Я и не боюсь, — девочка пожала плечами. — Я искала Чори. Она опять сбежала. — Кого? — она разжала ладонь. Там сидел птенчик. Казалось, неродивый повар взялся за это несчастное создание... Но, ощипав тонкую шейку, решил, что бульон из этой твари выйдет так себе, и отпустил на волю. Птичка не растерялась и одолжила недостающие перья у попугая и канарейки. Под облезлой лысой шейкой топорщились желтые перья, а хохолок балдерского синевато-зеленого цвета. Редкая вещь могла заставить меня улыбнуться в этот миг. Облезлый птенец, прохаживающийся вдоль детской ладони, с важностью Павлина оказался одной из них. Ее зовут Чури, повторила девочка. Правда, чудо? О, да! А как зовут тебя? Катта, ой! Она зажала рот второй рукой и покачала головой. Я забыла, мне нельзя с тобой говорить, сказала она, не отнимая ладони от рта. Вышла неразборчиво. Я снова улыбнулась. Никто и не заметил, как мы говорили. «Беги к маме!» Толчки унились. Катта сжала птенца обеими ладонями и побежала к детским шалашам. Я принялась собирать разбросанные листья. Хотела ли я детей от Ангхарата? «О, я могла сколько угодно говорить «нет!» пока он был рядом, пока это было возможным. А сейчас эта красивая девчушка, действительно красивая, как ни крути, принадлежит ему и какой-то другой женщине, не мне. Напоследок я мельком обернулась на детские шалаши, чтобы найти взглядом Катту. Вместо привычной суматохи и беготни увидела что матери, прижав к себе детей, схлынули единой волной, совсем как подчиняющийся магии океан, к краю горы, и все, как одна, напряженно вглядывались в небо. Я тоже подняла взгляд. Белоснежный орел стремительно снижался. Уже можно было разглядеть двух всадников, и ни один из них не носил красной одежды. Орел в последний раз ударил крыльями, гася скорость, и вот его лапы коснулись мокрой земли в десяти шагах от меня. Вытянув шею, птица издала протяжный крик и с недовольным видом опустилась грудью и пузом в грязь, позволяя всадникам спрыгнуть на землю. Оба мужчины были блондинами, один из них сильно хромал, а еще у него не хватало нескольких пальцев и было много шрамов на лице. Мой взгляд выхватывал детали, словно не в силах составить общие картины. Когда этот мужчина, сильно хромая, приблизился ко мне, я все еще глядела на него, при этом совершенно не видя его лица. — А я? — спросил он чужим голосом. — Что-то оборвалось внутри меня. — Последняя надежда? — Наверное. После того вечера, когда я обозналась и вместо Ангхарата обняла Азгеера, я часто просила Зурию описать внешность остальных сыновей Бога, чтобы в будущем не повторять ошибок. На скачках я подметила, что данные Зурией характеристики были верны. В свое время сына Бога, который сейчас стоял передо мной, Зурия описывала, как красивого мужчину, с темными глазами и светлыми волосами, у которого единственного из десяти был широкий нос с горбинкой, что делало его профиль похожим на орлиный. Сейчас на меня смотрел мужчина, лишь отдаленно подходящий под описание зури, больше похожий на бледную тень того, кем он был до церемонии очищения огнем. Его хваленый орлиный нос Явно ломали. И не один раз. Уверена, если бы мне хватило мужества и наглости провести пальцем по его переносице, я бы ощутила выпирающие из-под кожи неправильно сросшиеся хрящи. Его губы расчертили белые полосы шрамов, словно кто-то пытался зашить ему рот. Один из таких шрамов от верхней губы уходил по левой щеке в сторону уха. Самого уха не было. Только на острове я встретила тех, чья внешность была далека от идеальной, кого покалечили и изуродовали годы, болезни, несчастные случаи или дикие звери. Им не было места в Нуатле, которым правили десять мужчин, чья внешность была идеальной. Сыновья Бога не могли выглядеть иначе. Я хорошо понимала это теперь, хотя, увидев 10 сыновей впервые, приняла их стать как должное. В моем веке красивые люди не были редкостью. Идеальные лица смотрели с обложек журналов, рекламных баннеров и телеэкранов. Но здесь, за 12 тысяч лет до изобретения фотошопа, пластической хирургии, стоматологии и декоративной косметики, Внешняя красота была престижной редкостью. «Адан!» – прошептала я. Он криво усмехнулся. «Скорее то, что от него осталось». Второй мужчина, бледный как моль, стоял возле орла, сцепив на груди скрытые широкими рукавами голубоватые туники руки. Он не был одним из сыновей бога. «Это Кадмар, жрец океана» объяснил Адан, скользнув взглядом по сбившимся на краю утеса женщинам, по мужчинам, побросавшим изготовление навеса, и пробормотал. «Где она?» «Ты первый из сыновей Бога, которого я вижу с того дня на пристани», быстро заговорила я. «Вижу, что тебе пришлось нелегко, но я до сих пор не знаю ничего об Ангхарате. Скажи мне!» Мне не дали договорить. «Таша!» Таша взлетела на гору, держа на готове черные каменные клинки в обеих руках. А вот и хозяйка острова, констатировал Адан. В тот же ник нас окружили вооруженные женщины. Как и Таша, они были облачены в кожаные штаны и крепкую плетеную тунику. В руках у них были обожженные копья. Короткие кинжалы были только у Таши. Следом за воинственным отрядом. На гору поднялся Шейзакс. Он замер при виде Адана. На его руках лежала седая женщина. «У тебя плохая память, Адан», – процедила Таша. «Если бы это было правдой, я бы уже забыл о пытках». «Не пытайся разжалобить меня». «А что насчет Найнеки?» Адан кивнул в сторону женщины на руках черного гиганта. Таша вздрогнула, как от пощечины, и в тот же миг бросилась вперед. Блеснули острия занесенных клинков. Жрец Океана за спиной Адана щелкнул пальцами. Таша рухнула на колени, как подкошенная. Лицо налилось кровью. Так и не выпустив из рук клинков, она зашлась в долгом, хриплом кашле. Жрец Океана, довольно кивнув, снова сцепил руки на груди и замер возле орла молчаливой статуей. «Ого, они и такое умеют!» Разъяренная Таша, тяжело дыша, поднялась на ноги. «Я обещала богам, Адан, что ни один сын бога не ступит на остров живым!» Адан глядел на неё так, словно видел впервые. Хотя, безусловно, это было далеко не так. Они были хорошо знакомы. «Я тоже многое обещал богам, Таша!» ответил он, но боги не услышали меня, как и моих убитых братьев. Уходи, не то пожалеешь. Я уже пожалел. Еще одна кривая ухмылка. Но уйти не могу. Без меня твои люди не выберутся с острова. Оставаясь здесь, ты обрекаешь детей на гибель. Теперь сыны бога вспомнили о детях? Когда львы будут здесь, детям не жить ты знаешь это заметь я не говорю если я говорю когда таша молчала адан продолжал сейчас армии львов разъединились они грабят нуатл но скоро вождь снова соберет войска мы последние кто еще оказывает им сопротивление он придет к нам и вот почему мы должны быть вместе сейчас Потом будет поздно. Ты утопил наш остров, лишил выбора, а теперь изображаешь Спасителя? Так всегда поступают сыновья Бога, не так ли? Это был странный и жестокий метод привлечь на свою сторону союзников. В этом я была согласна с Ташей. «Я дала этим людям свое слово, Адан!» говорила она. «Обещала, что они больше никогда не окажутся под властью сыновей Бога или Нуатла. Они поверили мне!» Тихий свист повторился дважды. Адам даже успел криво усмехнуться, как если бы успел разгадать коварные планы стоявшей перед ним женщины. Сначала жрец, а потом, спустя секунду, и Адам рухнули на мокрую землю. Две женщины позади них опустили устройство для метания дротиков. Два дротика с желтыми перьями, словно их выдернули из груди птички Чури, торчали из спин прибывших на остров мужчин. «Ты убила их?» – спросила я Ташу. После всего, что с ним сотворили львы, это было бы слишком легкой смертью. В ее глазах горел огонь мести. Я уже видела этот огонек, когда впервые встретила Ташу. Сейчас пламя разгорелось в полную фанатичную мощь. Всем своим сердцем она ненавидела сыновей Бога. Адан это знал. По сути, ему нечего было терять, когда он решил утопить остров. И он, конечно, знал, чем сыновья заслужили такую Ташину ярость. Я до сих пор не знала. Знала только то, что один из них, наконец, оказался в ее власти. Я слишком благоволила Нуатлу. Но Таша ничего не могла с этим поделать. Не швырять же и в мою сторону отравленным дротиком. Просто так, для надежности. По взгляду, холодному, как серое низкое небо, было понятно, что Таша не исключает и такой вариант развития событий. Стоит мне пойти ей наперекор она отошла от меня и я услышала как она велела женщинам укрепить те веревки что она прихватила с собой не нужно было спрашивать кому они предназначались она подозвала к себе сгорбленную седую старушку обвешенную ожерельями из тонких птичьих косточек которая все это время стояла рядом с Эйкине. шаман куру вспомнила я вместе с ней таша направилась к шейзасу которая, не шелохнувшись, до сих пор держал на руках так и не пришедшую в сознание женщину, и Кине, улучив мгновение, снова подошла ко мне. Лагерь забурлил и пришел из движения. Большинство старательно отводили глаза от гигантского орла и от всадников, лежащих в грязи. Кто эта женщина, которую спас Шейзакс? Мать Таши! «И она благоволит сыновьям Бога?» – удивилась я, вспомнив, как взъярилась Таша, когда Адан намекнул на ее мать. «Когда-то ее мать была избранницей самого Аталаса. Подожди, но тогда...» Таша, его дочь, все встало на свои места. Я покосилась на Адана. Этот изуродованный худой мужчина претерпел и не такое в этом Таша права но ему кое-что известно и я обязательно должна узнать правду и кине перехватила мой взгляд и покачала головой лучше не вмешивайся конечно я согласилась